Как поднять самооценку? Подробно. Что ж, если самооценка так для нас важна, и именно при угрозе её падения мы неосознанно включаемся в возможные психологические защиты, то её поднятие важнейший вопрос. А раз уж самооценка сильнейшим образом подвергается атаке при психическом насилии, вроде висхолдинга, газлайтинга и других, то давайте подробно разберём, как её вернуть на место и повысить. Когда в нас закладывается самооценка? В какой момент рождается? Изначально самооценка складывается в детстве, примерно до трех лет, из оценки нас, значимыми для нас людьми, как правило, это родители. Запомните важное прилагательное – значимыми людьми. И вот с этой самой самооценкой, которую потом можно изменить, человек и выходит в жизнь. И что с ним будет происходить дальше, очень сильно зависит от того, насколько она адекватно, то есть насколько его притязания соотносятся с тем, что фактически он из себя представляет. Итак, у нас есть базовая самооценка, которую нам дали в детстве. С возрастом потихонечку она превращается в так называемую экзооценку. Это мой термин, экзо. Что это значит? Это внешнее. Примечание: Давайте я вас научу, чтобы вы никогда больше не путали приставки эндо и экзо. Во всех фильмах про какой-нибудь космический десант все герои надевают экзоскелет. То есть это скелет, который надевается снаружи. Поэтому экзо это всё, что снаружи. Эндо это всё, что изнутри. Эндогенная причина, например, болезнь всегда внутри. Экзогенная снаружи, например, плохая экология. Теперь, когда вы слышите что-то с приставкой экзо или энда, вспоминайте бравого космического десантника в экзоскелете, который снаружи. Запомнили? И как сообщающийся сосуд с ним рядом находится энда оценка, то как мы оцениваем себя сами. И поскольку это сообщающиеся сосуды, то как нас оценивает наше общество, наше окружение, и особенно, повторяю, значимые для нас люди, влияет на оценку нас нами. Вспомните, пожалуйста, раздел о Висхолдинге. Если к вам подходит дворник, имени которого вы даже не знаете, и говорит: "Вы знаете, я с вами не буду больше разговаривать", то вы этого человека не заметите. Почему? Потому что это незначимый для вас человек. Если этот же человек подойдёт к вам и скажет: "Вы знаете, я думаю, ваши знания английского полная полный отстой", Вы пожмёте плечами. Его оценка для вас ничего не значит. Но оценка значимых для вас людей всегда значит больше. Это те люди, которых вы подпустили близко, в ближний круг: ваша вторая половина, ваши родители, ваши дети, начальник, друг. Из их мнения формируется большая часть экзооценки во взрослом состоянии. То есть то, как вас оценивают относительно вашего положения в обществе и ваших достижений близкие вам люди. Сообщающимся сосудом она приходит в самооценку, то, что вы представляете о себе, энда оценку. Посмотрите на рисунок на странице 107 в PDF-версии этой книги. Как вы понимаете, и оценка вас другими людьми, и оценка себя вами очень субъективны. То есть то, как вас оценивают другие, и вы сами А эти оценки, сообщающиеся сосуды, — это так называемая субъективная самооценка. Но фишка в том, что субъективная самооценка для нас важнее, чем объективная. Приведу пример из истории дружбы писателей Фрэнсиса Скотта Фитджеральда и Эрнеста Хамингуэя, описанной последним. Жена Фитджеральда постоянно говорила ему о том, что размер его полового органа настолько мал, что он никогда не сможет удовлетворить никакую женщину. На этой почве самооценка писателя была ниже некуда. Однажды он попросил Хемингуэя оценить размер его члена, и выяснилось, что никаких отклонений от размеров среднестатистического пениса у Фитт-Жеральда не было. Так вот, размер члена относительно средних для популяции показателей — это объективная оценка, а оценка размеров члена женой Фитт-Жеральда — субъективная. И объективно никаких поводов для снижения самооценки нет, но субъективно нам не важно мнение незначимых для нас людей, а мнение жены важно. Это связано с этологией и нашим положением в стае. Еще раз перечитайте раздел. Что о нас подумают члены другой стаи или незначимые омеги нашей стаи, нам не важно — На наше место в нашей стае они не влияют, но вот как нас оценивают значимые члены стаи, ой, как важно. От этого зависит наша выживаемость и уровень жизни. Отсюда и часто верное представление о том, что если жена верит в мужа, и в её глазах субъективная оценка его очень высока, он может свернуть горы. А если жена постоянно чморит мужа, обесценивает его, будь он даже изначально миллионером, велик шанс, что он всё потеряет и сопьётся. Итак, что даёт нам это знание? Из него следует правило номер 1. Правило первое. Всегда понимайте, что оценка вас значимыми людьми требует проверки на приближённость к объективной. Если объективное вы успешны, а ваша вторая половина вас обесценивает, это повод сознательно не принимать в расчёт её мнение, а заодно и сделать выводы, близки ли это вам человек. Желает ли она вам успех и процветание? Если же наоборот, вас оценивают выше, чем вы являетесь по факту, это повод не витать в облаках эйфории своей крутости, чтобы не разбиться при падении о реальность. Но я сказал, что эндооценка и экзооценка это сообщающиеся сосуды. Поэтому то, как вы оцениваете себя, особенно если ориентируетесь на объективные маяки, будет влиять и на оценку в вас в социуме. Это и есть эффект уверенного в себе человека. Конечно, обе субъективные оценки будут всегда неточными, поэтому они и субъективны. Субъективная эндаоценка не точна, потому что вы не видите себя со стороны, а другие люди, разумеется, всегда предполагают и додумывают за вас что-то исходя из себя. Это называется проекцией. Если о когнитивном искажении ошибка проекции мы говорили во второй книге и в видео, то о защите проекции мы будем говорить чуть позже в этой книге. Итак, случись вам попасть в газлайтинг или другой ад, первое, с чего надо начать, — это провести ревизию вашей самооценки на предмет приближенности к объективной. Это правило номер один, и мы его только что рассмотрели. Ключ к успеху такой ревизии — это кристальная честность перед собой в понимании того, кто вы есть. со всеми вашими недостатками, со всеми вашими достоинствами, без закрывания глаз и засовывания голову в песок. От того, что вы себя в чём-то признаетесь, небо не упадёт на землю, потому что если вы признаете себе, что у вас есть определённые недостатки, это не значит, что вы теперь будете такой навсегда, и вовсе не означает, что это не нужно менять или не нужно улучшать то, что есть хорошего. Поэтому термин принять себя, который очень часто используется, мне не нравится. Вот примите себя таким, какой есть. Нет. Я считаю, что термин должен быть таким: согласиться с тем, что в текущий момент подчеркните жирным, пожалуйста, и запишите: в текущий момент я есть такой. Это означает, что на сегодняшний момент, возможно, мои силы истощены, я эмоционально разорван, мне плохо, и я не умею много чего. Как только вы признаетесь честно себе в том, что вы такой в текущий момент, а текущий момент не значит, что это навсегда, вы можете начать это менять. До тех пор, пока вы я принимаю себя таким, как есть и хватит, или если вы засовываете голову в песок, если врёте себе, вы не сможете ничего поменять, потому что не видите то, что надо в себе менять. А без изменения себя самооценка не поднимется. Как только вы определитесь с тем, над чем мы будем работать, надо начать действовать. Если вы увидели что-то, что вам в себе не нравится, начните с этим работать. Как? Да как угодно. Составьте план. Не можете сами, идите к психотерапевту. Можете сами, делайте сами. То есть вы должны, поняв, где у вас прокол, начать менять себя. И вот теперь главный вопрос: а что делать? что именно поднимает самооценку и почему в прошлом разделе я заострял внимание на том, что покупка айфона в кредит, танели в уши, татуировки и прыжки с парашютом не поднимут самооценку. Более того, они уродят вашу самооценку в большинстве случаев. Муж с женой. Отношения не важны. Муж под каблучником, и он решает надо поднять самооценку. Он бриться на лесо, надевает байкерскую косуху, вставляет себе серьгу в ухо, набивает татуировку, покупает айфон. Теперь я крутой, брутальный самец, думает он. И вот он приходит домой, пинком открывает дверь и с порога заявляет жене: "Ну что, кто мне тапочки наденет?" Жена невозмутимо смотрит на него и говорит: "Поталога анатому. Почему так произошло?" Давайте ещё раз вернёмся к определению самооценки Уильяма Джеймса. Эта картинка уже была в начале книги. Смотрите её на странице 110. В определении профессора Джеймса точно подмечено: фактологически доказанный успех в значимой части личности это плюс, а притязания и амбиции это минус. Теперь отметим тот факт, что для нас наиболее важной является оценка нас значимыми для нас людьми. Субъективная оценка И получается, что первое, всё, что можно совершить без подготовки, просто решившись, не является фактами доказательства успеха. Прыжок с резинки с высоты 7-9 этажных домов, те самые 207 м, не требовал от меня подготовки. Купил билеты, прыгнул это не считается. А вот, к примеру, на Эверест без подготовки вы не подниметесь это успех. Покупка телефона, машины, смена шмоток и причёски не считается. выучить язык считается. Второе. Значимые люди прекрасно знают, кто вы на самом деле, и поэтому для жены из вышеупомянутого анекдота лысый муж в косухе с татуировкой остался таким же чмошником и подкоблочником, каким был. Мнение значимых людей покупкой телефонов в кредит не изменить. Третье. А вот амбиции мужа изменились, изменились его притязания. Какой бы человек ни был, сколько бы он себя не убеждал о том, что «ребята, да я давно хотел побриться на лысо, я давно мечтал серьгу в ухо, я давно хотел набить татуировку, это все для меня». Как только человек это делает, он это делает для поднятия самооценки. Он начинает считать, что он стал круче, но он как личность не изменился ни на секунду. А амбиции по формуле профессора Джеймса у него увеличились. Он ждет, что теперь его будут ценить больше. Подведём итог. Согласно определению самооценки профессора Джеймса, все результаты, которые не стали следствием изменений в вас как личности, особенно для значимых людей, не добавляют к вашей самооценке ничего. А если при этом у вас в результате увеличились амбиции, притязания, то ещё и понижают вашу самооценку. Для значимых людей вы так и остались прежним. В ничтожном в результате обьюзивных отношений, на паршивой работе, в результате трагичности какого-то случая, но притязания-то у вас увеличились. И люди видят неадекватность ваших притязаний относительно вашего статуса, и из-за этого у вас даже понижается оценка. А значит, для повышения самооценки придётся работать над собой. Плоды такой работы будут видны не сразу, но они и не упадут уже через пару недель, как эффект от прыжка с парашютом или обладание новой вещью. Эта работа над собой дает эффект осознания, что вы каждый день становитесь лучше себя вчерашнего. Это то самое чувство растущей власти, о котором говорил Ницше. Это, выражаясь математически, положительная производная динамики ваших изменений по времени каждый день. А это достигается — Как раз о чём говорил Лао-цзы: путешествие в 1000 ли начинается с одного шага, длительным, незаметным ростом. Всё самое важное в человеке достигается длительным и незаметным ростом. Давайте посмотрим наглядно на график на странице 112. Здесь у нас по вертикальной оси отложена некая условная самооценка, а по горизонтальной оси отложено время. График серого цвета — это ваша самооценка, когда вы работаете долго, планомерно, предположим, год, изучая язык, получая образование, занимаясь бодибилдингом, худея, изучая питание, работая над собой. А вот черный резкий всплеск, черный график — это ваше ощущение от того, чтобы вы побрились на лысо, вставили серьгу себе в ухо, сделали татуировку, надели байкерскую косуху и купили айфон. В течение короткого промежутка, на одну неделю, получите рост самооценки в венда оценки, которые вы бы получили месяцы за два-три планомерной работы над собой. Может быть даже больше, может и меньше. Вопрос в вашей эффективности работы над собой. Но уже через неделю он упадёт в ноль или понизится за счёт экзооценки. Зато этим чёрным графиком пользуются шарлатаны. из разряда коучей и создателей марафонов и групп поддержки. Что я имею в виду? Очень много на различного рода коучинговых курсах, в третьесортных статьях интернет-журналов в рубрике "Психолог советует" говорят. Если вы только что разошлись с вашей девушкой или с молодым человеком, смените причёску, купите новый телефон, купите новую машину, порадуйте себя, съешьте что-то вкусное. Это чушь собачья. Психотерапевт вам скажет, что удовольствие от покупки новой вещи, удовольствие от таких единовременных изменений максимум несколько дней или недели две, максимум. Но следуя совету такого коуча, в первые дни вы ощутите повышение вашей эндогенной самооценки и подумаете: "Отличный совет дал этот психолог, куплю его марафон". Так что заклинаю вас не поддаваться на дешёвки. Это очень похоже на то, что человек, который несколько десятков лет набирал вес, решил похудеть за 2 недели к отпуску. Все зрители проекта Fresh Life 28 знают, что это невозможно. Попытка, вкинув деньги, поднять себе самооценку способом, который может сделать абсолютно любой человек без подготовки, невозможно. Любой человек может взять кредит, купить iPhone, любой человек может сменить причёску. Это не работает с собой. Завтра и послезавтра вы останетесь таким же какими были. Это то же самое, что попытаться похудеть за неделю в отпуску. Будет трата средств. Например, прыжок с банджи с высотой 207 м в Сочи стоит 20.000 руб. Вы получите краткий всплеск уважения к себе на несколько дней больше, чем если будете работать над собой те же несколько дней. Но потом самооценка вернётся на прежний уровень или понизится, а ресурсы будут уже потрачены. Примечание: Чтобы иметь моральное право, так говорится, прыгкнуть с высоты 207 м, мне при всём моём страхе высоты пришлось его совершить. Вам же нужно постоянное, ежедневное небольшое изменение, которое ваш мозг будет фиксировать и отмечать, что вы сегодня чуть лучше, чем вчера. Именно поэтому, друзья мои, быть, а не казаться это квинтэссенция проекта Fresh Life 28. Если вы хотите поднять самооценку, вам необходимо делать что-то, что меняет вас как личность. Идёт бодибилдинг и успех в жизни. Давным-давно я записал видеоролик на канале о связи бодибилдинга, похудения и успеха в жизни. Вот он. Так вот, теперь вы знаете, как это работает, потому что я только что рассказал механизм. Бодибилдинг, похудение — это идеальный и один из самых простых и безопасных способов повысить свою самооценку. Почему? Потому что вы не купите похудение в кредит за 50 тысяч долларов, не купите за 100 тысяч долларов себе красивое тело. Вы можете его только сделать, меняя себя как личностью. Потому что вы не можете похудеть за неделю, не получится. Вы не можете похудеть, держась на силе воли. Сорвётесь. Вы не можете работать над собой годами в зале, ненавидя это дело. Сорвётесь. Вы можете это сделать только изменив себя как личность. А это самое простое, потому что здесь, в отличие от карьеры в бизнесе, всё зависит только от вас. Вы боретесь только с собой. У вас нет конкурентов, с которыми надо соревноваться. Поэтому если вы как раз в моменте, когда, к примеру, вышли из абьюзивных отношений, потеряли работу и решили заняться собой, это самое правильное решение. Не рвите, конечно, с места в карьер, но это самое правильное решение быть завтра чуть лучше, чем вчера. Это даст свои плоды в повышении самооценки. И именно как раз наш престижный образ жизни – это один из самых простых и действенных способов, потому что вы видите результаты в зеркале. Помните, что самооценка это доказанные фактами ваши достижения. А ну-ка попробуйте, кто-то усомнится в том, что вы похудели на 40 кг, как наши комрады из рубрики Разбор полётов. Когда вы видите это в зеркале, никто обесценить это не сможет. А если кто-то и попытается, вы пошлёте его на три буквы, потому что вы прекрасно знаете, что вот оно, зеркало, вот они показания весов, и кто бы что ни говорил, вы сделали это. И вот она ваша истинная самооценка. И тут меня ранит любая критика. А рассмотрим тот самый вариант, когда что-то в вашем детстве произошло не так, и вы патологически принимаете в штыки любую критику. И любой человек, даже тот самый вот дворник, который подметает и говорит, что с вами не будет разговаривать, и считает, что ваш английский отвратительный, может задеть вашу самооценку. Посмотрите на рисунок на странице 115. в PDF-версии этой книги. На что это похоже? Это похоже, что в двух сообщающихся сосудах, в том месте, где у нас экзооценка, дырка. Это означает, что сколько бы мы не вливали бы в эндооценку, в самооценку, все выливается после простейшей критики какого-нибудь совершенно левого чувака, который, предположим, едет с вами в маршрутке и критикует вашу прическу. И это состояние... потологическая, и чтобы отвязать оценку от незначимых людей и максимально её привязать к себе, существуют различного рода психотерапевтические практики. И тут я вам рекомендую обращаться к психотерапевтам. Есть когнитивная терапия Аарона Бека, есть метод доктора Эллиса, есть много-много вариантов, но для начала я рекомендую вам терапию Базилио. Я уже вам про неё неоднократно рассказывал. Я, конечно, не такой крутой парень, как Арнбек или как Элис, но тем не менее, когда вы встаёте перед зеркалом и 10 раз утром произносите фразу: "Я не доллар, чтобы всем нравиться, пошли все нафиг", это помогает. Вы не доллар, чтобы всем нравиться. Вы не сможете всем нравиться. Если моя терапия не подходит, не пренебрегайте, пожалуйста, визитом к психотерапевту. Итюд Как увлечь свою вторую половину спортом? Как с научной точки зрения объяснить тот механизм, которым вы можете свою вторую половину увлечь походом в спортзал или престижным образом жизни? Есть теория психического поля Курта Левина. Я уже упоминал эту теорию в этюде «Эффект Конкорда в отношениях». Напомню кратко, Курт Левин считал, что мы все находимся в психическом поле, мы являемся сами объектами, а все события и люди вокруг нас тоже являются объектами и фигурами этого поля разного размера и разной валентности. Плюсовая валентность означает, что нас тянет к человеку, отрицательная, что нас от него отталкивает, а размер, насколько сильно нас тянет и насколько сильно отталкивает. И вот представим себе, что вы живете в браке или встречаетесь с девушкой. Соответственно, в вашем общем психическом поле у каждого из вас есть две ваши фигуры. До тех пор, пока ваша самооценка низкая, у вас малый размер вашей фигуры в вашем общем поле для вашей второй половины. Небольшой размер вашей фигуры в поле означает, что хоть она и положительная, и ваша вторая половина испытывает к вам притяжение, вашего влияния на её фигуру недостаточно, чтобы она последовала за вами в спортзал, придерживалась правильного питания и тому подобное. Единственный способ повлиять на вторую фигуру увеличить размер своей, чтобы вы стали для него, для неё значимым авторитетом. А это означает, что нужно вырастить размер своего объекта в вашем общем психическом поле. А как его вырастить? Только повысив самооценку. А как повысить самооценку? Только ежедневной кропотливой работой над собой. И вот когда вы вдруг заметите, что вы себя уважаете, что размер вашей фигуры, вашего объекта для другого человека стал значим, стал огромным и значительно больше, всё произойдёт автоматически. С вами пойдут в спортзал, с вами начнут худеть, нужно и вписать. Что ж, мы разобрали огромный пласт того, что заставляет нас себе лгать, что причиняет нам эмоциональную боль. Знание о методах психического насилия очень помогает фактам осознания. Однако давайте вернёмся к психологическим защитам, чтобы посмотреть, а не используем ли мы что-то из них, чтобы купировать эту боль. А значит, вновь наврать себе и наступить на те же грабли в будущем. Продолжим мы частным случаем обесценивания и рассмотрим обесценивание эмоций.